Глава 42. Шли годы, и росла опасность. Неуклонно, как не мог бы ни один из известных Фаму людей, Рейнольд искала и искала и искала. Фам, насколько возможно, избегал манипулирования зипхедами. Он даже организовал выполнение своих операций, пока был вне вахты. Это было рискованно, зато исключало очевидные корреляции. Не помогло. Кажется, у Рейнольд появились конкретные подозрения. Наблюдения Фама показывали, как интенсифицируются ее поиски, приближаясь к подозреваемому, вероятнее всего Фаму Нювану. И здесь ничем не помочь. Как бы ни была рискована эта операция, Анна должна быть устранена. Открытый дом для новой резиденции Нау может быть лучшим шансом, который для этого представится. Северная Лапа, так называл его Нау. Почти все остальные, и уж точно люди Ченгхо, которые его проектировали, называли его просто Озёрный парк. Теперь все, кто находился на вахте, имели возможность увидеть конечный результат. Остатки толпы ещё входили, когда Нао появился на веранде своего бревенчатого дома. Он был одет в блестящую куртку под полного давления и зелёные штаны. Держите ноги на земле, люди. Моя очей забрала для северной лапы целый особый этикет. Он улыбался, и люди в толпе рассмеялись. Тяготение на алмазе один было скорее намеком, чем физическим законом. Земля вокруг дома была усеяна тщательно продуманными искусственными мягкими захватами. Так что ноги на земле держали все, но понятие о вертикали было только слабо согласовано. Стоящая рядом с Нао Чиви захихикала при виде людей, клонящихся во все стороны, как пьяные. На кружеве ее блузке лежал котенок с черным мехом. Нао снова поднял руку. «Народ мой, друзья мои, в этот день наслаждайтесь и любуйтесь тем, что вы здесь построили. И подумайте об этом. Тридцать один год тому назад мы чуть не уничтожили сами себя битвой и вероломством. Для многих из вас это было не так уж давно. Десять-двенадцать лет на вахте. Вы помните, как я потом говорил, что это было как после чумных лет на Балакрее? Мы уничтожили почти все ресурсы, которые у нас были». лишили себя возможности межзвездного перелета. И я говорил, что нам ради выживания надо отбросить в сторону вражду и работать вместе, как бы ни были мы различны. Что ж, друзья мои, мы сделали это. Нельзя сказать, что мы избавились от физической опасности, наша судьба еще решается в работе с пауками. Но оглянитесь вокруг, и вы увидите, как мы исцелили сами себя. Все вы! Построили этот парк из голого камня, снега и льда. Эта северная лапа, этот озёрный парк невелика, но это произведение высокого искусства. Поглядите на него. Вы сделали такое, что может соперничать с созданиями высочайших цивилизаций. Я горжусь вами. Он обнял Чеви за плечи, спихнув котёнка на сгиб её руки. Когда-то отношения между Нао и Лизалет были мерзким слухом. Теперь Теперь Фам видел, как люди при виде этого жеста довольно улыбнулись. Вы видите, что это более, чем парк, более, чем святая святых предводителя, то, что вы видите здесь свидетельство чего-то нового во вселенной, слияния лучшего, что есть у Чанкхо и эмергентов. Фокусированные работники эмергентов. Фам отметил, что он всё ещё не говорит о Бах так в лоб, как мог бы. Выполнили для этого парка всё детальное планирование. Торговое искусство и индивидуальные действия людей Ченг Хо притворили его в жизнь. И я узнал для себя нечто новое. На Балакрее, Френки и Гаспри мы предводители правим ради блага общества, но правим мы в основном личными указаниями, а часто силой закона. Здесь, работая с бывшими людьми Ченг Хо, я увидел иной путь. Я знаю, что работа в моем парке была выполнена как плата за дурацкие розовые бумажки, которые вы от меня так долго прятали». Он поднял руку, и несколько бумажек запорхали в воздухе. Снова раздался смех. «И вот что! Эта комбинация приказов предводителя и эффективности Чанг Хо работает, раз мы смогли добиться своей цели!» Он поклонился восторженным аплодисментам. Чиви встала впереди него у перил веранды, и аплодисменты сразу стали громче. Котёнок, которому наконец надоели шум и суета, спрыгнул с руки Чиви и полетел над толпой. Он расправил мягкие крылья и замедлил взлёт, потом по кругу вернулся к хозяйке. "Прошу заметить", обратилась Чиви к толпе. "Мирау разрешается здесь летать, но у неё есть крылья". Кошечка нырнула к ней, потом улетела в лес, росший у берега и за домом нао. «А теперь я приглашаю всех на ту полянку выпить и закусить». Кое-кто из гостей уже был там. Остальные поспешили по тропам к столам, которые медленно опускались на лужайку, как бы под весом наставленной на них еды. Фам двигался с толпой, громко приветствуя всех, кто с ним заговаривал. Было важно отметить свое присутствие у как можно большего числа людей. Тем временем, над тыльной стороной глаз сообщения от его крохотных шпионов складывались в тактическую картинку парка и леса. За столами склестнулись разные культуры, но заведение Бенни выработало этикет поведения за едой. Очень вскоре многие уже получили ведёрки и бутылки с напитками и вышли на открытое место. Фам подошёл к Бенни сзади и шлёпнул по спине. Бенни, отличная жратва, но я думал, что это ты её поставляешь. Бени закашлялся. Конечно, отличная, и, конечно, моя Игонли. Он поклонился бывшей регистраторше, которая стояла рядом с ним. Это а, отец Чеви вовёл кое-что новое по описанию, которое мы нашли в библиотеке, уже полгода как, но мы берегли его для этого случая. Фам с важным видом произнёс: "Я свою часть работы тоже не сочкал. Кто-то должен был надзирать за бурением и плавлением воды для озера. Гонли фон улыбнулась своей честолюбивой улыбкой. Больше любого человека Ченко, больше даже самой Чиви, Гонли купилась на похвалу сотрудничеству Томаса Нао. Она очень любила творить добро. Все принимали участие. Мои фермы теперь открыто разрешены предводителям, и мне дали наконец настоящую автоматику. У тебя теперь есть что-то получше клавиатуры? ехидно спросил Фам. Можешь не сомневаться, а сегодня я отвечаю за обслуживание. Она театральным жестом подняла руку, и в неё плавно спланировал поднос с едой. Фам повернулся под её рукой и вежливо поклонился, когда Гонли взяла наперчённые водоросли. Потом поднос подплыл к Бенни и к Фаму. Шёны Фама смотрели на поднос со всех сторон. Он маневрировал на крошечных газовых соплах почти беззвучно. Простое механическое устройство, но двигался он разумно и грациозно. Бенни тоже это заметил. управляется кем-то из фокусированных, спросил он с оттенком грусти. А, угу, да. Предводитель сказал, что на это стоит потратить усилия, учитывая такое событие. Фам посмотрел на другие подносы. Они плавали широкими кругами от столов с едой и к тем гостям, которых ещё не накормили. Умненько рабов дипломатично не показывали, и люди могли притворяться, будто верят частым заверениям Нао. что фокус возносит цивилизацию на более высокий уровень. Но ведь прав этот Нау, будь он проклят. Фам сказал Гонли Фонг что-то достаточно враждебное. Было ясно, что этот старый пердун Тринли по-настоящему поражен, но решил этого ни за что не показывать. Он отошел от центра толпы, явно направляясь к еде. Хм, рицер Брюгель был сейчас не на вахте. Еще один разумный поступок со стороны Нау. Многие сегодня частично поверили в теперешнюю точку зрения Нау, но Ритцер Брюгель заставил бы нервничать даже и полностью обращенных. Но если Брюгель не на вахте, а Рейнольд и Нау отвлекли зипхедов на обслуживание, то шанс может быть даже лучше, чем он думал. Так где же Рейнольд? Эту женщину бывало на удивление трудно отследить. Иногда она выпадала из поля зрения шпионов Брюгеля на целые килосекунды. Фам направил внимание наружу. В парке были рассеяны миллионы частиц. Наиболее заняты были те, которые стабилизировали озеро и управляли вентиляторами. Но оставалось ещё много процессорной мощности. Со всеми точками наблюдения и изображениями ему не справиться никак. Мысленно озирая парк, он почти не замечал, что сильно качается на ногах. Ага, вот. Не крупным планом, но это внутри дома НАО. Он заметил проблеск рыжих волос и розоватый кожа Рейнольд. Как и ожидалось, женщина это в празднонии не участвовала. Она склонилась над экспериментальным устройством в вода. Скрыв глаза за полностью зачернёнными скорлупками, выглядела как всегда, напряжённая, углублённая, будто на грани смертельной догадки. И, скорее всего, так оно и есть. Кто-то хлопнул его по плечу так же сильно, как он только что хлопнул Бэни. «Ну, Фам, так что ты думаешь?» Фам отключился от внутреннего видения и огляделся в поисках нападавшего. Трак Силипан был одет для праздника. Форма на нем была такая, как Фам еще не видел, разве что в материалах по истории эмергентов. Синий шелк с бахромой и кисточками, как-то имитирующий рваную и грязную одежду. Форма первых ведомых, как однажды сообщил ему Трак. Фам позволил себе преувеличить сюрприз. «Думаю, насчет чего? Твоей формы или вида с озером?» «Вида, вида. В форме я потому, что сегодня такой важный этап. Ты слышал речь предводителя? Давай, посмотри на парк как следует и скажи мне, что ты думаешь». Внутренним зрением Фам увидел, как к ним сзади приближается Эзер Винш. «Проклятие!» «Да, что вы думаете, артиллерист Тринли?» Винш обошел вокруг и встал перед ними. На какой-то миг он встретился глазами с Фамом. Из всей Чангхо вы самый старший, вы больше всех летали. И опыт у вас наверняка самый большой из нас из всех. Какова северная лапа предводителя по сравнению с величайшими парками Чангхо?» В словах Винжа был второй смысл, который ускользнул от трага Силипана. Но на Фама на миг накатила холодная ярость. «Это еще из-за тебя, мелкий пакостник. Мне надо убить Анна Рейнольд». Истинные сведения Нао о Фаме Нювене грызли мальчишку. Уже больше года было ясно, что он понял, как на самом деле было дело у разлома Бризга. И он догадался, что именно Фам хочет от фокуса. Его требования, гарантии и заверений становились все более и более конкретными. Локализаторы нарисовали цветное изображение лица Эзра Винжа, показывая его кровяное давление и температуру кожи. Может хороший зипхэт посмотреть на эту картинку и догадаться, что мальчишка ведет какую-то игру? Может быть. Ненависть мальчика к Нау и Брюгелю все еще перевешивала его чувства относительно Фама Нювена. И Фам все еще мог этим пользоваться. Но это еще одна причина, по которой следует устранить Рейнольд. Эти мысли промелькнули у Фама, пока его лицо расплывалось в самодовольной усмешке. «В такой формулировке, мальчик мой, ты абсолютно прав!» Книжное образование это не то, чтобы путешествовать за много световых лет и видеть собственными двумя глазами. Он отвернулся и стал глядеть на тропу мимо дома, на причал и лежащее за ним озеро, притворяясь глубокомысленно задумавшимся. Он многомига секунд невидимо облазил эту конструкцию. Играть роль должно быть легко, но сейчас он ощущал, как ветер медленно шевелит ветви деревьев позади. Влажная, еле уловимая прохлада с ароматом смолы, шепчущая о тысячах лесных километров за спиной. Тёплое солнце греет сквозь разрывы облаков. Это, конечно, тоже подделка. Сейчас настоящее солнце вряд ли ярче приличной луны. Но система освещения, вмонтированная в алмазное небо, могла имитировать почти любой световой эффект. И единственным намёком на неестественность были еле уловимые дрожащие радуги в дальней дали. А под холмом лежало само озеро. Это был триумф в Чиви. Вода была настоящими местами до 30 м глубины. Её стабильность поддерживала сеть локализаторов и сервоклапанов в Чиви, и поверхность, плоская и гладкая, отражала небо над головой. Дом предводителя смотрел на причал, стоящий у конца фьорда. Фьорд тянулся на километры, а на самом деле всего на 200 м. И два скалистых острова стояли на страже дальнего берега. Благословенный Господом шедевр. Эт це трижертнис, сказал Фам, но постарался, чтобы слово прозвучало оскорбительно. Селипан нахмурился. Что? Жаргон строителей парков объяснил Эзер. Это значит: "А, да, слыхал я это слово. Бонсай доведённый до крайности". Трак обиженно пыхнул. "Да, до крайности, так хотел предводитель. Посмотри, огромный парк в микрогравитации, в совершенстве имитирующий поверхность планеты. Нарушает кучу эстетических правил, но знать, где какие правила нарушать, признак великого предводителя. Фам пожал плечами и продолжал жевать закуски в фабрике Гонли. Потом лениво повернулся и посмотрел в лес. Гребень холма выходил к истинной стене пещеры стандартный приём строителей парков. Деревья поднимались на 10-20 м. На длинных стволах темно и влажно блестел мох. Алилин вырастил их в инкубаторе на поверхности алмаза 1. Год назад это были 3-сантиметровые сеянцы. Теперь по волшебству Али они казались столетними. Кое-где лежала мёртвая древесина старых поколений леса, серая среди глубокого и зелёного. Некоторые строители парков умудрялись достичь такого совершенства только если смотреть из одной точки. Но невидимые глаза Фама смотрели со всех сторон и по всему лесу. Парк предводителя был совершенен на всех уровнях. Кубометр за кубометром он был не хуже тончайших бонсай Намчена. — Ну, — сказал Силипан, — я думаю, вам понятно теперь, что у меня есть причина гордиться. Общий вид дал предводитель Нау, но это я работал с автоматической системой, которая вела строительство. Фамм ощутил, как в Эзре Винджина растает злость. Конечно, он ее может подавить, но хороший шпион ее все равно заметит. Фамм чуть толкнул Эзра в плечо и расхохотался фирменным самодовольным смехом Тринли. — Ты понял, Эзр? Трак, ты хочешь сказать, что это сделали фокусированные, которыми ты руководишь? — Руководишь слишком сильно сказано. Скорее, Трак был сторожем, но это слово было бы оскорблением, которого Трак простить не смог бы. — Ну да, зипхеды, я же это и говорил. Из толпы у столов к ним подошла Рита Ляо, неся еду на двоих. — Кто-нибудь видел ЗАО? Тут так просторно, что потеряться можно. — Я не видел, — ответил ФАМ. — Это летчика. Кажется, он с той стороны дома. Это сказал кто-то из эмергентов, которого ФАМ не знал по имени. Нао и Чиви на открытии дома устроили пересечение вахт, и теперь в толпе встречались почти незнакомые лица. «Ну, черт побери, надо бы просто подпрыгнуть да посмотреть сверху». Но даже в сегодняшней расслабленности Рита была слишком хорошим ведомым, чтобы нарушить правила. «Чиви, ты не видела моего Дзао?» Чиви отделилась от окружающей Томаса Нао группы и прошаркала к ним по дороге. «Видела?» Фам заметил, что Эзервинш попятился и отошел прочь к другой группе. «Дзао не верил, что причал настоящий, и я предложила ему пойти посмотреть». А он настоящий, и лодка тоже. А как же? Пошли, я тебе покажу. Все пятеро пошли по тропе вниз. Сильпан махнул своими шёлковыми лохмотьями, призывая остальных. Пошли посмотрим, что мы там сделали. Фом послал внутренний взгляд вперёд, разглядывая скалы возле причала, кусты, которые склонялись к воде. Балакрийская растительность была красиво аскетической красотой, подходящей к прохладе воздуха. Вход в служебный туннель был скрыт во врыве за сине-зелёными кронами. Лучшего шанса у меня не будет. Фам шёл рядом с Чиви, задавая вопросы, которые, как он надеялся, отметят его присутствие и позже. И на ней в самом деле можно плавать? Чиви улыбнулась. Сами увидите. Рита Ляо преувеличенно затряслась. Настолько холодно, что может быть и настоящим. Северные лапы это прекрасно, но ты не можешь переделать это на что-нибудь тропическое. «Нет», — ответил Сильпан. Он выступил вперед и сказал наставительным тоном. «Слишком здесь для этого реально. Вся цель Алилина состояла в реализме и деталях». Теперь в присутствии Чиви он отзывался о зипхедах как о людях. Тропа петляла, как настоящий серпантин, и привела их к каменной стене гавани. Почти все гости шли следом, заинтересованные, из чего же в самом деле сделана стенка. Вода чертовски плоско выглядит, сказал кто-то. Ага, согласилась Чиви. Правдоподобные волны это самая трудная часть. Кое-кто из друзей моего отца ещё над этим работает. Если удастся формировать поверхность воды в малых масштабах и времени, и раздался чей-то нервный смех. Троица котят пролетела над головами низким и быстрым зигзагом. Они пронеслись низко над водой и стали набирать высоту, как взлетающий самолёт. Ну уж этого в настоящей северной лапе точно нет. Верно, засмеялась Чиви. Это была моя цена. Она угнездилась в дому. Помните котят, которые были у нас на той базе перед полётом, когда я была маленькой? Она оглянулась, ища лицо в толпе. Когда я была маленькой, мне одного такого подарили. В душе она всё ещё была маленькой девочкой, которая помнит другие времена. Он сделал вид, что не заметил в её голосе сожаления, и ответил тоном надутым и покровительственным. Летающие котята на самом деле ерунда. Если уж ты хотела иметь хороший символ, надо было вырастить летающих свиней. Свиней? Трак споткнулся, чуть не сбившийся с шага. Ах да, благородная крылатая свинья. Именно, дух программирования. На самых больших базах есть крылатые свиньи. Ага. Только тогда дайте мне зонтик. Трак покрутил головой, и кое-кто позади засмеялся. Миф о летающих свиньях до балакрея не доходил. Чиви улыбнулась на эту интермедию. Может, и придётся. Котят мне никогда не уговорить собирать летающий мусор. Не прошло и 200 секунд, как толпа выстроилась у края воды. Фам отодвинулся от Чиви, Трага и Риты, будто искал, где встать получше. При этом он отошёл ближе к закрытому сине-зелёной кроной туннелю. Если повезёт, сейчас внимание толпы что-то отвлечёт. Наверняка какой-нибудь дурак оторвётся от земли. Он стал последний раз проглядывать систему безопасности по сети локализаторов. Рита Ляо дурой не была ни в каком смысле, но когда увидела, где Цзао Цынь, слегка потеряла осторожность. Цзао, чему тебя подери, что ты там Она сунула тарелку и стакан кому-то сзади и бросилась на пирс. Лодка скользила по нему, мягко входя в фьорд. Как дом и пирс она была сделана из тёмного дерева. Только это дерево было просмолено до вотерлинии, отлакировано и покрашено у планшеря и носа. На единственной мачте поднимался балакрейский парус. Со средней банки публике улыбался Цзао Цин. Цзао Цин, не медля, навернись, эта лодка-предводителя, ты Рита побежала к пирсу, осознала свою ошибку и попыталась остановиться. Когда нога её оставила почву, она двигалась со скоростью всего несколько сантиметров в секунду. Рита взмыла с платформы, недумно вёртясь и громко выражая вслух своё недовольство. Если её никто не перехватит, она проплывёт над головой блудного мужа и через несколько сот секунд опустится в озеро. Время действовать. Программы сообщили ему, что никто из толпы не смотрит. Зондирование системы безопасности НАУ показало, что прямо сейчас никто за ним не наблюдает. И мелькнула еще раз Рейнольд, работающая над чем-то в дальней комнате. Он на миг ослепил локализаторы и шагнул под кроны. Чуть подкорректированные цифровые записи покажут, что он все это время был здесь. Он сможет сделать то, что необходимо, и вернуться незамеченным. Всё равно это адски опасно, даже если шпионы Брюгеля не насторожены. Но убрать Реннет необходимо. Фан прошёл на пальцах по обрыву, притормаживая необходимостью двигаться незаметно. Даже здесь было очевидно искусство Алилина. Скала была простым необработанным алмазом, но Али принёс камни из свалки минералов с поверхности груды скал лагеря L1. Они были обесцвечены будто тысячелетним выветриванием. Скала была таким же произведением искусства, как нарисованное на бумаге или в компьютере. Али Лин был гениальным строителем парков еще до экспедиции к Мигающей. Сэмми Парк за это и взял его в экипаж. Но за годы под фокусом он стал еще более великим, каким только может стать человек, если ум его одержим единственной страстью. То, что сделал он и его коллеги, было тонко и глубоко. И не меньше всего прочего показывало... Какую мощь даёт фокус культуре им владеющий. Пользоваться фокусом это хорошо. Вход туннеля был ещё на несколькими метрами выше. Вам почувствовал спалджюжены плавучих локализаторов, обозначающих контуры двери. Какая-то часть его внимания всё ещё следила за толпой у причала. Ни одна пара глаз в его сторону не глядела. Нахотчевые люди забрались на пирс и устроили живую цепь. протянувшуюся в воздух на 6-7 метров, как в акробатическом этюде. Люди в цепи клонились в самые разные стороны, в обычных позах при подобной операции в невесомости. Иллюзия верха и низа разрушилась, и некоторые мергенты со стоном отвернулись. Одно дело представить себе, что плоская водная поверхность лежит внизу. Совсем другое увидеть перед собой отвесный водяной обрыв или водяной потолок. От этого может и замутить Но конечный элемент цепи вытянул руку и поймал Риту за лодыжку. Цепь сжалась, притягивая ее обратно к земле. Фам постучал себе по ладони, и звуки этой сцены стали громче. Цзао Цинь несколько смутился и стал извиняться перед женой. «Но Чиви сказала, что можно. И не забывай, я же космический пилот. Начальник пилотов Цзао. Это не то же самое? Достаточно близко. И кое-что я умею делать без зипхедов». Зао опять сел возле мачты и чуть дёрнул парус. Лодка пошла вокруг пирса, ровно держась на воде. Может быть, прилипание не давало ей оторваться. Зато кильватерный след поднялся в воздух на полметра, извиваясь и сплетаясь в косы, как делает свободная вода под действием поверхностного натяжения. Толпа зааплодировала, даже Рита. Идзао развернул лодку, пытаясь поставить её снова к причалу. Фам подтянулся на уровень входа в туннеля. Локализаторы уже занялись люком. Слава создателю, всё в этом парке было совместимо с ними. Дверь бесшумно открылась, и когда он вплыл внутрь, закрытие за собой было не трудно. У него было быть, может, две сотни секунд. Фам быстро стал проталкиваться по туннелю. Здесь иллюзий не было. Стены были необработанными кристаллическими, истинное вещество алмаза один. Фам прибавил в скорости. Разворачивающиеся перед ним карты показывали то, что он уже раньше видел. Томас Нау хотел, чтобы Озерный парк стал его главной резиденцией. После этого праздника доступ к посторонним будет строго ограничен. Последние тепловые копатели Нау использовал на прокладку этих туннелей. Они давали ему прямой доступ ко всем главным ресурсам Хаммерфеста. Крошечные шпионы Фама показали ему, что он в 30 метрах от нового входа в клинику Фокуса. Now и Рейнальд на пикнике. Все техники МДЭ либо на пикнике, либо вне вахты. Ему в клинике хватит времени на небольшой саботаж. Фам наклонил голову к ногам и затормозил руками о стены. Саботаж? Будь ты честным. Убийство. Нет, устранение или смерть противника в бою. Фаму случалось убивать в бою не меньше всякого другого, и не всегда из корабля в корабль. И это то же самое, что из того, что Рейнальд теперь фокусированный автомат, а бынинал. Было время, когда её зло само себя осознавало. Фам достаточно знал о клитиксеваль, чтобы понимать. Её ужасы не были придуманы теми, кто её уничтожил. Было время, когда Анна Рейнальд была вроде рыцаря Брюгеля, хотя, конечно, куда более умелой. По внешности эти двое могли бы быть близнецами: бледнокожие, рыжеволосые, с холодными глазами убийц. Фам попытался поймать образ, усилить его в уме. Когда-нибудь он опротнет режим Нау Брюгеля. Когда-нибудь он ворвётся на невидимую руку и положит конец ужасам Брюгеля. И то, что я должен сделать с Рейнальд, то же самое. Тут Фам заметил, что плавает перед входом в клинику, и пальцы его наставились на команду открытия двери. Сколько же времени я потерял? Отчёт времени, который он держал на периферии зрения, ответил, что всего 2 секунды. Он сердито постучал пальцами. Дверь скользнула в сторону, и он вплыл в тишину комнаты. Клиника была ярко освещена, но поле зрения за глазами вдруг потемнело и опустело. Он двигался осторожно, как человек, внезапно поражённый слепотой. Локализаторы из туннеля и те, что он стряхнул с одежды, рассыпались вокруг, постепенно возвращая способность видеть. Он быстро переместился к столу управления МДИ, стараясь не обращать внимания на отсутствие зрения по углам и слепые пятна. Клиника была единственным местом, где локализаторы долго не жили. Импульсы больших магнитов пережигали их электронику. Трак стал их выгребать пылесосом после того, как ускоренная магнитом пылинка порезала ему ухо. Но Фам Ньюван не собирался давать магнитные импульсы. Его шпионщики проживут достаточно, чтобы он успел поставить ловушку. Он пересек комнату от стены к стене, быстро отмечая стоящие в ней аппараты. Как всегда, клиника была упорядоченным лабиринтом бледных ящичков. Здесь беспроводная связь не применялась. Автоматику соединяли с магнитами оптические кабели и короткие лазерные связи. Сверхпроводящие силовые кабели уходили туда, где он пока ещё не видел. Ага. Локализаторы подплыли к шкафу контроллера. Он был поставлен точно так, как его оставил Трак в последний раз. Сейчас Фам на каждой вахте много телы секунд проводил в клинике с Трагом. Фам Тринли никогда не выражал особого любопытства насчёт того, как работает аппаратура Фокуса, но Трак любил хвастаться, и Фам узнавал всё больше и больше. Фокус легко может убить. Фам парил над катушками согласования. Внутренняя область МДИ была в поперечнике меньше 50 сантиметров, даже недостаточно для картирования всего тела. Но этот аппарат предназначался только для головы, и картирование было лишь частью этой игры. Аппарат был набором высокочастотных модуляторов, которые и отличали его от стандартного имиджера. Под управлением программ, составленных в основном Анне Рейнольд, чтобы не говорил «трак», Модуляторы раздражали и стимулировали вирус фокуса в голове жертвы. В одном кубическом миллиметре оркестровалась психоактивная секреция мозговой гнили. Даже при очень точной работе болезнь надо было настраивать каждые несколько мегасекунд. Иначе Zebhead свалится в кататонию или гиперактивность. Мелкие ошибки вызывают дисфункции. Почти четверть всей работы траго приходилось переделывать. Средние ошибки могут разрушить память. Крупные ошибки могут вызвать массивное поражение. И жертва умирает даже быстрее, чем Ксопи Рейнг. В следующий раз, когда Анна Рейнольд будет себя настраивать, она падет жертвой такого несчастного случая. Его уже нет в Озерном парке почти сто секунд. Цзао Цинь набирает маленькие группы покатать на лодке. Кто-то все-таки свалился в воду. — Отлично. Это даст мне еще время. Фам снял кожух с контроллера. В нем находились интерфейсы к сверхпроводникам. Такие штуки могут отказывать, в редких случаях без предупреждения. Расслабить переключатель, подстроить программу управления, чтобы они узнали Рейнольд, когда она в следующий раз использует аппаратуру на себе. С тех пор, как он вошел в клинику, активные локализаторы, принесенные им с собой, рассеялись уже по всей комнате. Как слабый свет, уходящий все дальше и дальше в полную темноту. открывая всё больше и больше предметов. Он поставил эти образы на низший приоритет, пока изучал переключатель почти микроскопическим зрением. Что-то мелькнуло, подвижное. Он уловил мелькнувшую ногу в штанине на краю одного из фоновых образов. Кто-то прятался в мёртвой зоне за ящиками. Фам ориентировал туда локализаторы и нырнул в открытое пространство над ящиками. Женский голос. Схватиться за упор и не двигаться. Анн Ренэльдт Она вынырнула из-за ящиков как раз чуть дальше, чем он мог бы достать, и держала указку, будто это оружие. Рейнольд остановилась у потолка и направила указку на него. «Рука за рукой, вернитесь к стене!» На миг Фам колебался на грани прямой атаки. Указка может быть блефом, но если даже она связана с пушкой, какая разница? Игра окончена. Единственная оставшаяся возможность... Быстрое и ошеломляющее нападение. Здесь и под взглядом локализаторов всего Хаммерфеста. А может и нет. Фам отступил к стене, как ему было сказано. Рейнольд вышла из-за ящиков, зацепившись ступней за скобу. У касковой руки не качнулась. — Итак, мистер Фам Тринли, приятно, наконец, узнать правду. Свободной рукой она отвела волосы с лица. Скорлупки были прозрачны, и глаза хорошо видны. Что-то в ней было необычное. Лицо было бледное и холодное, как всегда, но на обычное нетерпение и безразличие наложился какой-то триумф, сознательное самодовольство. И и на губах её была хоть и неуловимая, но точно улыбка. Вы мне подставили ловушку, Анна. Он смотрелся и в покоях Нао увидел, что принял за Анну Рейнольд изображение на обоях, свободно лежащих на кровати. Она затемнила глаза, что было очень на неё похоже, и перехитрила его простым видеоизображением. Она тевнула: "Я не знала, что вам, но поставила. Давно уже было ясно, что кто-то манипулирует моими системами". Вначале я думала, что это Риццер или Кэл Ома играют в политические игры. Вас я рассматривала как возможного кандидата, человека, который слишком часто оказывается в центре событий. Сначала старый дурак, потом старый работорговец, скрывающийся под маской дурака. Теперь я вижу, что имею дело с чем-то большим, мистер Тринли. Вы в самом деле думали, что вечно сможете обманывать систему преводителя? «Я...» Зрение Фама покинуло комнату и оглядело озерный парк. Пикник продолжался. Сам Томас Нау с Чиви присоединились к катающимся на лодке. Фам взял лицо Нау крупным планом. Он был без скорлупок. Так не поступает человек, наблюдающий за засадой. Он не знает. «Я очень боялся, что я не смогу обманывать систему вечно. В частности, вас...» Она кивнула. Я так и думала, что кто бы это ни был, он метит в меня, в ключевой элемент системы. Она на миг отвела взгляд от него на открытый контроллер. Вы знали, что мне в следующую мегасекунду предстоит подстройка. Да? И подстройка тебе нужна больше, чем я думал. В нём вспыхнулась надежда. Она вела себя как персонаж из идиотского приключенческого романа. Она не сказала начальнику, что собирается сделать. Наверняка за ней никто не стоит. И теперь она тут плавает и болтает. Заставь её продолжать говорить. Я думал, что могу ослабить переключатели. Когда вы воспользуетесь аппаратурой, её заклинит на высоких значениях и и у меня произойдёт массивный разрыв капилляров? Очень жестоко, очень грубо, мистер Тринли. Да, но ведь у вас не хватило бы ума попытаться перепрограммировать. Нет. насколько она отклонилась от калибровки ударные эмоции а кроме того я хотел вашей смерти вы нао и брюгель единственный тут настоящий зверь вы единственная до кого я могу добраться она улыбнулась шире вы сумасшедший нет вы сумасшедшая и когда-то вы были предводителем вроде этих ваша проблема в том что вы проиграли Или не помните? Клика Ксеваль. Самодовольная улыбка на миг исчезла и сменилась обычным хмурым безразличием. Потом вернулась. Я отлично помню. Вы правы, я потерпела поражение, только за столетие до Клики Ксеваль я сражалась со всеми предводителями. Она медленно шла через комнату и у каска не отклонялась от груди Фама ни на миллиметр. Эмергенты вторглись на Франк Я была аспиранткой по древней литературе в университете Арнема. Я научилась другим профессиям. 15 лет я с ними дралась. У них была техника, у них был фокус. Вначале у нас было численное превосходство. Мы терпели поражение за поражением, но заставляли их платить за каждую победу. Конкумы были лучше вооружены, но нас осталось так мало. И всё же мы дрались. Выражение глаз её было радостное. Он слушал историю Френка в изложении другой стороны. Вы Вы франкийский орк. Улыбка Рейнальд стала шире, и она подошла даже ещё ближе, выпрямившись из стойки для невесомости. Разумеется, предводители мудро решили переписать историю. Франкийский орк лучшее имя для дьявола, чем Анне Арнхомская. Спасение франкицев от расы мутантов звучит лучше, чем бойня и фокус. Господи. Но какая-то часть сознания автоматически ещё помнила, зачем он здесь. Он скользнул по стене, готовясь нанести удар в прыжке. Рейнольд остановилась и опустила прицел до его колен. Не пытайтесь, мистер Тринли. Указ контролирует программой контроллера MDI. Будь у вас больше времени, вы бы заметили никелевые шарики, которые я поместила в магниты. Оружие импровизированное, но достаточно эффективное, чтобы оставить вас без ног, а до допроса вы доживёте. Фам переключил зрение на протуру МДИ. Да, там никелевые шарики. Под нужным магнитным импульсом они сработают как крупная дробь. Но программа, если она в контроллере, Крохотные глаза обшарили интерфейс сверхпроводника. Локализаторов хватит, чтобы дать команду по оптической связи и стереть эту программу. Она всё ещё не знает, что они мне позволяют делать. Надежда разгоралась ярче пламени. Он постучал пальцами по ладони, расставляя устройства по местам. Надеюсь, что Рейнольд воспримет это как нервозный жест. Допроса? Вы всё равно лояльны к Нао? Конечно. Как может быть иначе? Но вы же действуете за его спиной. Только чтобы лучше ему служить. Если бы оказалось, что это Ритцер Брюгель, мне нужна была бы полная информация, чтобы обратиться к моему предводи... Фам метнулся от стены. Указка Рейнольд бессильно щелкнула, и тут он ударил. Они влетели в ящики МДИ. Рейнольд дралась почти беззвучно, ударяя в него коленом, пытаясь укусить за горло. Но он прижал ей руки, и когда они пролетали мимо корпуса магнита, извернулся и ударил ее головой о кожух. Рейнольд обмякла. Фам зацепился за упор, готовый снова ее ударить. «Думай». Пикник на северной лапе продолжался. Таймер Фама показывал, что прошло 250 секунд с момента, как он покинул парк. «Я все еще могу сделать работу. С необходимыми изменениями, конечно». Удар по голове Рейнальд будет обнаружен на вскрытии, но чудеса, на одежде её нет следов борьбы, будут кое-какие изменения. Он вытащил никелевые дробинки и сунул их в какой-то контейнер. Что-то вроде исходного плана может сработать. Допустим, она пыталась перекалибровать контроллеры и произошёл несчастный случай. Фам аккуратно выдвинул её тело в аппарат и держал крепко, высматривая признаки сознания. Зверь Франкийский орк. Конечно, Анна Рейнольд ни тем, ни другим не была. Она была высокой, изящной женщиной. Не меньше человеком, чем Фам Нюван или любой дальний потомок землян. Теперь легенды на стенах Хаммерфеста получили точный перевод. Многие годы Анна Рейнольд дралась против фокуса. Ее народ теснили шаг за шагом к последнему редуту в горах. Анна Арнхамская. И всё, что от неё осталось миф о страшном монстре, и реальные монстры вроде Рицара Брюделя и потомки выживших франкийцев, завоёванных и фокусированных. Но Анне Арнхамской не погибло. Вместо этого её гены фокусировали, и сейчас она была смертельно опасна для Фама и всего, ради чего он действовал. И потому она должна умереть. 300 секунд. Очнись. Фам ввёл инструкции. Халтура. Он ввёл их снова. Поскольку коннектор переключателя ослаблен, этого хватит. Простая штука, кодированный всплеск высокочастотных импульсов, который превратит вирусы в мозгу Анны в маленькие фабрики, затопляющие её мозг сосудосуживающими веществами, вызывающими миллион микроаневризм. Это будет быстро. Это будет летально. И Тракс столько раз говорил, что ни одна из их операций не причиняет физической боли. Лицо лежащей без сознания Анны было спокойным, будто она спит. Ни царапин, ни синяков. Даже тоненькая серебряная цепочка у горла уцелела в борьбе, хотя и выбилась из-под блузки. И на конце цепочки камешек-камишек памяти. Фам не устоял перед искушением, протянул руку и сжал камень. Давление было достаточно, чтобы вызвать изображение. Камень стал прозрачным, и Фам увидел под собой склон горы. Будто он стоял на куполе бронированного флайера. Вдоль склона, держа дистанцию, летели еще с полдюжины таких аппаратов. Драконов, пикирующих с неба. Наставив лучевые пушки на то, что уже лежало в руинах, и на вход в пещеру на склоне. Перед дулами пушек стояла одинокая фигура. Молодая рыжеволосая женщина. Трак говорил, что камни памяти сохраняют моменты величайшего счастья окончательной победы. Может быть, эмергенты, снявшие картину, испытывали такой триумф. Девушка на картине, а это явно была Анна Рейнольд, потерпела поражение. То, что охраняла она в той пещере, было у нее отнято. И все же она стояла ровно, и глаза ее смотрели прямо в объектив. В следующий миг она будет сметена в сторону или развеяна в воздухе. Но она не сдалась. Фам отпустил камень и долгое мгновение смотрел перед собой, не видя. Потом медленно и осторожно ввёл долгую последовательность команд. Это будет куда хитрее. Он изменил меню, заколебался в нерешительности, долгие секунды, пока ввёл значение интенсивности. Рейнельд должна потерять память о последних событиях. 30 или 40 мегасекунд. А потом ты снова выйдешь на мой след. и вёл команду выполнить. Сверхпроводящие кабели за ящиком крякнули и разошлись, закачивая в магниты МД огромные, но прецизионные токи. Прошла секунда. Внутреннее зрение замегало и сменилось слепотой. Рейнельд в его руках изогнулась в судороге. Он держал её крепко, не давая её голове соприкоснуться со стенками ящика. Через несколько секунд её судороги ослабели. Дыхание успокоилось и стало медленным. Фам отодвинулся. «Вытащи ее из магнита!» «Сейчас». Он коснулся ее волос, откинул их с ее лица. На Канбере никогда не было рыжих волос. Но Анна Рейнольд напомнила ему другую женщину. Одним канберским утром. Он вслепую вышел из комнаты в туннель. Обратно к пикнику у озера.